Про выбор и последствия. Разрушенный порт находился довольно далеко от нужной нам аномальной точки, поэтому пришлось лететь. Мы использовали легкий летательный аппарат, созданный погибшей цивилизацией планеты, сохранившейся усилиями обитателей убежища. Собственные летательные аппараты более развитых хозяев использовать было нельзя. Они оставляют заметную пространственную сигнатуру, пояснили они. Это может встревожить орбитальные мониторы, которые нападающие оставили после отступления по исчезающим нитям сети. Тогда последует ядерный удар по квадрату, а след двигателя, местного низкотехнологичного самолета реакции не вызовет, потому что такой аппарат не будет представлять угрозы. Самолетик вовсе не производил впечатления низкотехнологичного. Начать хотя бы с того, что он имел продвинутый автопилот, полностью обеспечивающий взлет. Посадку и полет по маршруту даже при отсутствии наземных маяков. А еще он был электрическим. И запаса энергии на борту было достаточно, чтобы попасть в любую точку планеты. «Интересно», — спросил я, глядя в иллюминатор на встающее в изумрудных лучах местное солнце. «А где на Земле находится этот... след Бога, как ты сказал?» Васька посмотрел на меня испытующе, но все-таки ответил. «В горах. В Тибете». «Получается, полная противоположность здешнему, да?» — улыбнулся я. «Этого следовало ожидать», — прокомментировала Лена. Она сидела рядом и слышала наш диалог. «Нет дыма без огня». «Конечно», — кивнул Васька. «Как и здешние, ваши легенды тоже не врали». «Я правильно понял, что здесь она находится под водой?» — спросил я. «А то наши хозяева как-то очень туманно выражались». «Верно», — кивнул Васька. И в этом есть определенная логика, если вдуматься. Пожалуй, согласился я. Непонятно только, как мы будем туда спускаться. Думаю, хозяева предусмотрели этот момент. Васька пожал плечами и отвернулся к иллюминатору. Впрочем, этот момент действительно быстро прояснился: Мы приземлились на воду в открытом море. К нам в салон вышел чебурашка. Неудачно копируя улыбку, Он попытался растянуть нижнее отверстие со щупальцами на своем лице. «Ну вот мы и прибыли», — сказал он. «Забавный факт. У здешних жителей было понятие «океан», примерно аналогичное земному. Но только океаны тут не имели собственных имен. Ни в одном из местных языков и наречий. Странно, да?» «Как же тогда они их различали?» — спросил Пашка, искренне удивившись. «По номерам», — ответил Чебурашка. Первые мореплаватели легендарной страны Ив обозначали океаны по мере открытия новых морских путей. «И в каком из них мы сейчас находимся?» — спросил я. «Мы в самом центре шестого, самая недоступная точка этого мира», — ответил Чебурашка. Затем он вытащил что-то вроде пульта, сжав его конечностью ложноножкой, проделал какие-то манипуляции, после чего часть пола в салоне провалилась, открывая лестницу, ведущую в грузовые отсеки. «Прогуляемся!» — предложил Чебурашка. «Там внизу батискаф. Он и доставит нас на место». Мы уже выяснили, что нужная нам точка находится на дне океана. Однако я почему-то не думал о классическом погружении в батискафе, сильно напоминающем земные аппараты. Я представлял себе какие-то силовые пузыри, грандиозные лифты соны или что-то в этом роде. Но нет. Я вплотную столкнулся со своим главным страхом. Заглядывая в толстенные иллюминаторы аппарата, я отчетливо чувствовал запах земли. Пережитый ужас никуда не делся, несмотря на все усилия психотерапевтов. Он постоянно был рядом, выжидал удобного момента и вот дождался. Сердце колотилось сильнее, чем обычно, а в голову лезли предательские мысли о том, что мне можно ведь просто остаться наверху, прикрывать погружение. Но, конечно, я их гнал подключил всю свою волю, чтобы ни словом, ни жестом не выдать свое смятение. Я не мог показать свою слабость при сыне. «Аппарат четырехместный», — сказал Чебурашка. «От нас пойдет Тимур, как наиболее опытный. И, конечно, должен спускаться хранитель с пластинами. Остается два места». «Я пойду», — тут же ответил я. «Это не обсуждается». «И я», — произнесла Лена, хотя ее голос отчетливо дрогнул. «Нет», — неожиданно вмешался Васька. «Четвертым пойду я». «Это почему?» Брови Лены возмущенно взлетели. «Я не человек», — произнес андроид. «У меня запас прочности значительно выше. Мне не нужен кислород. Я не боюсь низких температур. А если надо, я сам могу очищать воздух и обогревать пространство. Энергии хватит». Так что на случай любой аварии мое присутствие сильно повышает шансы на выживание остальных. «С этим сложно спорить», — констатировал Тимур. Лена хотела что-то произнести, потом осеклась. Подумала несколько секунд, потом посмотрела мне в глаза. «Дим, отвечаешь за него», — сказала она. «Я на тебя рассчитываю». Как я и предполагал, спуск оказался сплошным кошмаром. Аппарат был слишком тесным. Проводка и силовые кабели грелись, из-за чего в воздухе стоял химический запах. То и дело раздавался резкий треск, от которого, несмотря на все усилия контролировать себя, я вздрагивал. Поверхность сферы, окрашенная изнутри тревожной красноватой краской, потела. Тонкие ручейки воды стекали вниз и собирались в небольшую лужицу под поелами а за крошечными, но толстыми иллюминаторами была сплошная тьма. Пашка прилип к одному из них. «Хочу первым дно увидеть», — сказал он в самом начале спуска. Психологически очень помогало наличие браслета на запястье. Осознание того, что аварийный выход, вот он, под рукой, придавало сил. Я пытался дремать, поэтому спуск окончательно превратился в путешествие на грани тревожного сна и кошмара его. Но любой кошмар рано или поздно заканчивается. «Мы на месте!» — буднично сказал Тимур. «Включаю прожекторы!» Внутреннее освещение погасло. Только стрелки и циферблаты архаичных аналоговых приборов по-прежнему светились тусклым синим светом. Зато вспыхнули крошечные иллюминаторы. «Нифига себе!» — воскликнул Пашка с восхищением и восторгом в голосе. «Красиво, да?» усмехнувшись, прокомментировал Тимур. «А ты видел это уже раньше?» — спросил Пашка. «Нет», — Тимур покачал головой, но слышал рассказы тех, кто видел. Я, стараясь не обращать внимания на толщину стекла и капельки конденсата на стенах, склонился к иллюминатору и посмотрел наружу. Глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к яркому освещению. Прямо под нами, посреди темной базальтовой плиты морского дна, высилась конструкция, больше всего похожая на экзотический цветок. В лучах прожекторы лепестки этого цветка играли и переливались всеми цветами радуги. «Паша, возьми, пожалуйста, оба талисмана в руки!» Таким же спокойным голосом произнес Тимур. Пашка отвлекся от иллюминатора. Залез в карман и достал две пластины. Они чуть засветились приятным теплым светом, но совсем не так, как это было на борту корабля Ящериц. Прошла минута. И еще одна. И еще. Что должно произойти-то? Не выдержал я. Долго ждать? Никто не знает. Тимур пожал плечами. Сюда спускались несколько хранителей. Если верить легендам, достаточно взять талисман. И тут должно что-то случиться, что позволит поговорить с создателями сети. «Но до сих пор это никому не удалось», — уточнил я. «Верно», — кивнул Тимур. «Не удалось». «Потому что внимательнее надо инструкции и послания изучать», — неожиданно вмешался Васька. Он сидел, отвернувшись к одному из иллюминаторов. «Конечно, легенды полны и насказаний. Но неужели сложно догадаться, что для общения нужно было вместилище духа?» Тимур растерянно на меня посмотрел. «У вас...» «Отличные источники информации. Ты знаком с нашими легендами. Кто ты, Василий, на самом деле?» В этот момент Васька обернулся. На его лице играла чуть ироничная улыбка, а глаза светились глубоким синим светом. «Я тот, с кем вы хотели поговорить?» — ответил он. «Точнее, не он сам, конечно». Он усмехнулся. «Всего лишь цифровая копия его личности, созданная за мгновение до качественного перехода за пределы этой версии мироздания, и загруженная в этого андроида». «То есть сосуд — это не хранитель?» — растерянно спросил Тимур. «Да как так можно подумать-то было?» Васька всплеснул своими мощными руками, едва не задев какой-то электронный блок. «Ни в одно живое существо в этой вселенной нельзя загрузить другую личность» не уничтожив его само. Так специально сделано, чтобы соблазна не возникало. Поэтому нужна достаточно мощная машина, и я специально составлял послание поколений таким образом, чтобы через все искажения об этом можно было догадаться». «Понятно», — пробормотал Тимур, и тут же, словно опомнившись, быстро спросил. «Сколько у нас есть времени?» «Столько, сколько выдержит это ваша посудина». Васька с выражением брезгливого сомнения на лице оглядел внутренности батискафа. Нам нужно восстановить сеть, продолжал Тимур. Ты нам поможешь? Это понятно, вздохнул Васька. Удивительная вещь. Сеть одна из самых стабильных вещей, которые вообще теоретически можно создать в этой вселенной. Однако же все равно находятся умельцы, у которых получается ее угрубить К вашему сведению. «Проход между галактиками был открыт вовсе не для этого». «Но для чего же тогда?» — спросил я. «Подрастете, поймете», — ответил Васька. «А до тех пор он должен быть запечатан. Тот из вас, кто восстановит сеть, поймет, как это сделать. Признаю, тут была моя недоработка, но я уже придумал, как все исправить». «Ух ты!» — выдохнул Пашка. Все это время он восторженно глазами следил за разговором. «Ты правда все это сделал? У меня столько вопросов!» «Побереги воздух, сам все узнаешь», — ответил Васька. «После перехода, разумеется. Тебе нужно будет отправиться вслед за моим оригиналом, чтобы восстановить сеть». «Стоп!» — вмешался я. «Какой переход? За кем отправиться? Мы о таком не договаривались!» Васька посмотрел на меня с некоторым удивлением. «Разве вы не за этим пришли?» спросил он. «Мой сын прав. Раз уж пришли, мы хотим получить ответы на наши вопросы», сказал я, «чтобы осознанно принимать решения». «Ну, хорошо». Васька сложил руки на груди. «Спрашивайте». «Кто ты такой?» спросил я. «И куда ты отправился?» «Это два очень разных вопроса», улыбнулся Васька. Продолжать называть его Васькой, наверное, не очень-то правильно, но поскольку сущность, занявшая тело андроида, не представился, я продолжал его называть именем, которое сам же ему и дал. Но попробую ответить, чтобы вам было понятно. Я живое разумное существо первой волны усложнения. В свое время мне невероятно повезло, и я смог достаточно познать этот мир, чтобы перейти дальше. «Перейти куда?» — вмешался Тимур. «Это важно!» «За границу познания, теоретически доступную для существа, чьи мыслительные процессы основаны на взаимодействии материи, энергии и пространства-времени этой вселенной», — ответил Василий и тут же добавил раздраженно. «Если мы будем постоянно отвлекаться, то у вас точно кислород закончится раньше, чем я смогу вам помочь». «И что там, за этой границей?» — спросил Пашка. «Откуда я знаю?» Васька округлил сияющие синие глаза. «Я там не был». «Тогда зачем существу, которое достигло так много, создавать какую-то там транспортную сеть, нарушающую принципы причинности в своей работе?» — спросил Тимур. «Вы что, реально думаете, что сеть создана как транспорт?» Васька хихикнул. «Шутите, да?» Мы с Тимуром переглянулись. «Тогда для чего же?» — спросил я. Васька вздохнул. «Я ведь уже сказал, что смог уцелеть чудом», — спросил Васька. «Чудом достиг перехода. И то только потому, что другие разумные существа, мои современники, меня игнорировали. В силу моих, хм, особенностей». «Да говори уж как есть», — сказал я. «Хватит темнить». «Моя эволюция мало напоминала эволюцию на ваших планетах», — продолжал Васька. У меня клетки сразу начали объединяться в сети, способные получать и обрабатывать информацию. Наверное, и меня можно в чем-то сравнить с земными грибами. Я развивался тихо, не был настроен на экспансию, поэтому меня и не замечали. «Ты теряешь нить!» — сказал Тимур. «И заставляешь задавать новые вопросы. Кто тебя заметил, и что в этом такого?» Васька вздохнул. «Дело в том, ребята...» — произнес он медленно растягивая слоги, что нам всем не очень повезло. Информационная матрица нашей с вами Вселенной не предполагает достижения перехода. Точнее, по мере приближения к переходу в любого разумного существа или группы существ возрастает мотивация для уничтожения любых параллельных линий, потому что оно начинает справедливо опасаться, что после перехода любая из них будет способна уничтожить его линию. Понимаете? «Концепция вечной войны», — проговорил я. «Где-то мне попадалось подобное». «Многие разумные существа это интуитивно понимают». Васька пожал плечами. «Но в силу каких-то причин я... Ну, точнее, другой я, который пошел дальше... В общем, я не остался совсем равнодушным к делам этого мира и создал сеть». Ее единственное и главное предназначение в том, чтобы на пути к переходу разумные существа не перебили друг друга. Внутри сферы повисло молчание. Было слышно, как гудят силовые блоки, и капает конденсат с пола. «Это... Пап, мне кажется, ради этого стоит жить», — сказал Пашка. Он старался, чтобы его голос звучал возвышенно, но от этого в нем только прибавилось детскости. «Что случится с тем, кто осуществит переход?» — спросил я. «Его информационный след сформирует, по сути, новую сущность», — ответил Васька. «Как я предполагаю. Вероятно, эта сущность будет крайне могучей. Но наш мир, вероятно, перестанет представлять для нее какой-либо интерес». «Он сможет вернуться?» — спросил я. «Если сильно этого захочет». «Если этого не произошло со мной, то скорее нет» васька пожал плечами я помню что очень хотел вернуться когда пересекал последнюю черту но любопытство оказалось сильнее что я должен сделать спросил пашка талисман даст тебе все необходимые для перехода знания но главное когда в тебе еще будет сохраняться что то человеческое не забудь о такой мелочи как создание новой сети для этой галактики ответил васька «Хорошо, я готов», — сказал Пашка. «Нет», — воскликнул я. Я не стал отнимать у сына пластины. Помнил, чем это может закончиться. Вместо этого сжал его ладони в своих, стараясь коснуться обоих талисманов. «Дай это мне», — твердо сказал я, глядя в глаза Ваське. Тот пожал плечами. «Мне все равно, кто это будет», — сказал он. «Вы оба подходите. Решайте сами». «Пап!» — попробовал вымутиться Пашка. «Мы решили. Это буду я. Мы встретились взглядами с Тимуром». Тот медленно кивнул. «Думаю, Дмитрий лучше справится», — произнес он. «Ладно», — ответил Василий. А потом мир для меня исчез. То, что я испытал, описывать бесполезно. Да я и не помню всего. И не хочу помнить, иначе никогда не смог бы снова стать человеком. Вся мудрость человечества была не более чем песчинкой в пустынном океане знаний, который разлился в моей голове. Я получил ответы сразу на все вопросы и смог задать новые. Это было невероятно захватывающе. Я помню следы эмоций. Одним движением мысли я воссоздал сеть для галактики, куда меня перенес озерный мост. Я запечатал сам мост для будущих поколений, оставив лазейку для разового перехода в одну сторону. И в последние мгновения, хотя любые термины, связанные со временем в том состоянии, потеряли для меня всякий смысл, когда осознал, что тело мне тоже больше не нужно, я изо всех сил приложился головой об острую и длинную форсунку системы пожаротушения. Это был очень непродуманный, небезопасный элемент конструкции. И он меня спас. Перед глазами появился интерфейс контроля времени. В тот момент я точно знал, как работает эта штуковина, и мне нестерпимо хотелось узнать еще больше. Но я смог собрать остатки человеческой воли в кулак. Выбрал временной промежуток и подтвердил свой выбор. Это было легко. Почему-то я точно знал. Созданная мной сеть никуда не исчезнет, а прочность конструкции легко проглотит небольшой временной парадокс вызванный моим возвращением.